А почему я так поздно засиделся с ним, объясняется влечением моим к завязыванию случайных знакомств. Он брил свои толстые, отвисшие, изрытые щеки. С подбородка его свисал квадратный клок кустых седых волос. Поматывая им, он точно придавал добавочную ноту к своему низкому голосу, а общее его презрение к человечеству со всей его деятельностью и нравственностью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 «Могучая чепуха!» И продолжал своим хриплым, отрывистым бормотанием. Глазят на глупые скалы, Кивают своими глупыми головами. Туристы, вероятно. Что же по-ихнему, человек, хлопушка, что ли? Щелкнешь его, он и лопнул. Глупые росказни, чтоб их разорвало. Вот так нить. Вранье для вас нить. Представьте себе этого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 Я смотрел на них. Акр или немножко больше черных точек, просыпанных по стального цвета глади моря. Над ними однотонная прозрачная пелена серого тумана с бесформенным, более светлым пятном в одном месте, где рассекает дымку, как таинственное рассеянное излучение, белизна утеса. Это была нежная и чудная картина полной выразительности, интимности и грусти. Уистлеровская симфония в сером и черном. Но слова, которые раздались теперь за моей спиной, заставили меня обернуться. Мой собеседник кратко и энергично прорычал свое презрение ко всем на свете впечатлениям, производимым всеми грозными морями, и затем продолжал. «Я такими глупостями не занимаюсь,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 Что и сочинители рассказов гонятся, собственно, за монетой, как и все прочие, вынужденные жить своими мозгами. И что это прямо изумительно, как далеко способны люди зайти в погоне за деньгами. Некоторые люди. Тут он сделал выпад против жизни на море. «Глупая жизнь», — сказал он. «Ни комбинации, ни опыта, ни разнообразия, ничего». Некоторые ловкие люди, он допускал, выходят из этого ремесла благополучно. Но вообще, раз ты попал на море, у тебя только один шанс в жизни — бежать. Молодец. Вот капитан Гарри Денбар, хороший моряк, громкое имя, как шкипер. Крупный мужчина, короткие бакенбарды с проседью, тонкое лицо, громкий голос. Славный малый, но любой плут обойдет его, как грудного ребенка. «Вы говорите про капитана Сагамора?» — спросил я конфиденциально. После глухого, презрительного «разумеется» он словно старался удержать на стене, прикрепив к ней свой взор, видение этой конторы за станцией Кеннон-стрит. В это же время он набросал ворча отрывистое описание ее, вскидывая от времени до времени, точно сердясь на что-то подбородок. По его словам, это была скромная деловая контора. Отнюдь не подозрительная, но в стороне, в маленькой улице, теперь из конца в конец перестроенной. Через семь домов от Чешерского кота. Под железнодорожным мостом. Я обыкновенно там завтракал, когда дела призывали меня в город. кловити заходил туда съесть свою котлету и посмешить девушек. Для этого ему не нужно было много разговаривать. Стоило ему из зачков подмигнуть вам особенно как-то, как он умел, или скорчить гримасу своими толстыми губами. Вы уже готовы. А он еще и не начал свой анекдот. Забавный мало этот, Клойти. Клойти. Он кто был? Голландец? Спросил я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 Сходит с парохода в доке пассажир из Штатов. Спрашивает меня, нет ли небольшой какой-нибудь гостиницы поблизости. Хочет отдохнуть несколько дней и посмотреть, что делается в городе. Я повел его в одно место, к моему одному приятелю. В следующий раз в Сити. Алло, вы были очень любезны, зайдем выпьем. Массу рассказывает о себе. Несколько лет жил в Штатах. Какими только делами не занимался. Исколесил Штаты вдоль и поперек. Имел дела с патентованными средствами. Путешествовал. Сочинял рекламы и все такое. Уморительно рассказывал. Высокие руки-ноги, как на шарнирах. Черные волосы торчат, как щетка. Вытянутое лицо, длинные руки, длинные ноги. Подмигивает под очками. Все шелчками, а голос тихий.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 Но я гляжу на оборотную сторону этой медали. И продолжает в этом роде. Потом так как-то вроде как бы кстати. А что это за старый рухлить этот Сегамор? Корабль, первый сорт? Что? Вероятно, для вас все корабли хороши, ведь вы ими живете. А вот что я вам скажу. Я бы лучше поместил свои деньги в старый чулок. Скорее.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 Мы говорили, что хозяевами Сагамора были Мэнди и Роджерс. Он презрительно фыркнул. Прохлятые лодочники ни черта не знают. Он плавал действительно под флагом фирмы. Но это совсем другая статья. Любезность. Вот как было дело. Когда старик Денбор умер, капитан Гарри был уже в распоряжении фирмы. Служил у них. Джордж бросил свое место клерка в банке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 Ведь это были и его собственные годы. Годы до появления на сцене Клоити и годы, не так уж много, после его появления. Когда он вернулся к рассказу, я уяснил себе его намерение дать мне представление в его темной графической манере о влиянии, которое возымело на Джорджа Денбора долгое сотрудничество с Клоити, с его легковесными нравственными устоями без убедительным даром юмора, забавный малый, и беззаботно авантюристскими наклонностями. Он беспокоился, усвоили ли я его точку зрения, и я уверил его, что мне это вполне по плечу. Он старался также дать мне понять, что в делах Джорджа были перебои. В гору и под гору в это время его брат безмятежно делал рейсы туда и обратно. Что Джорджу порой случалось сидеть совсем на мели, и это его очень расстраивало, потому что он женился на молоденькой, любившей швырять деньгами барышни. Вообще в это время ему здорово не везло. И как раз в это время Клоити наскочил где-то в городе на одного дельца, работавшего патентованными средствами. Старая специальность Клоити. Он работал неплохо, но если бы на его дело да затратить капитал, капитал настоящий, в тысячах, да обеими руками раскидать его на рекламу, то дело обернулось бы в штуку грандиозную, неизмеримо выгоднее, чем золотые россыпи. Хлоити бросил в жар от одной мысли о возможностях, которые открывались перед делом, в котором он собаку съел. Я понял, что компаньон Джорджа весь загорелся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 Клойки смотрит на него в упор. Никогда он и не думал продавать корабль. За это старое корыто не выручишь теперь и половины страховой оценки. Тогда Джордж налетает на него. В таком случае, к чему все это глупое зубоскальство над судовладением за последние три недели. Довольно с него этих анекдотов, во всяком случае. Рассердился. Смотрите. А и спокоен. — Я тоже не слюнявый осел, — говорит он очень тихо. — Вашего старого Сагамора вовсе не надо продавать. Эту стерву нужно укокошить томагавком. По-видимому, Сагамор — имя индийского вождя или что-нибудь в этом роде. Фигура на носу у него изображала полуногого дикаря с пером над ухом и топориком за поясом. «Домогавком надо его по башке», — говорит он. «Что вы хотите сказать?» — спрашивает Джордж. «Крушение», — продолжает Клойт. «Можно обставить его с полной безопасностью. Ваш брат вложил бы потом свою долю страховой премии. Вовсе нет надобности объяснять ему, куда и зачем. Он считает вас самым ловким дельцом на белом свете. Сделайте его тоже богатым.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 и тени подозрения неоткуда взяться. И, черт возьми, не век же плавать кораблю. — Я не напуган, я возмущен, — говорит Джордж Денбор. Лойти внутренне кипит от бешенства. Случай обеспечить себя на всю жизнь. Ему улыбается судьба, и он говорит добродушно: Ваша жена будет гораздо больше возмущена, когда вы попросите ее очистить ваш хорошенький дом и уплотниться в двух комнатках, окна на двор, да еще, может, с ребятами. У Джорджа не было детей, он был уже несколько лет женат и очень мечтал о ребенке или двух. Он расстроен от этого разговора еще пуще прежнего, толкует об отце, о честном человеке и тому подобное. Клой хихикает. «Вы не мешкаете до их появления» и тогда их отец будет богатым человеком, и от этого хуже не станет. Вот в чем весь смак. Джордж чуть не плачет. Я думаю, ему случалось иногда плакать. Ну, дело это длится неделями. Он не мог поссориться с Клоить, не мог выплатить ему его несколько сот фунтов, да и привык к тому же иметь его под рукой. Джордж тряпка, парень. Клоити играет в благородство.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 когда он там обедает, и они остаются одни. Ах, мистер Клойд, и мне хотелось бы, чтобы Джордж придумал что-нибудь, чтобы улучшить наши виды на будущее. Право, мы занимаем такое скромное положение. И Клойд улыбается, но не удивляется, ведь он же сам вложил такие мысли в ее пустую голову. Вашему мужу предприимчивости немного не достает. Миссис Денборг.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 Никакой заминки, все в порядке. Капитан Гарри все же беспокоится. Дела-то в порядке, что? В абсолютном дел куча хороших дел. Разумеется, капитан Гарри верит ему на слово. Начинает весело подтрунивать над братом. Загревает, мол, золото лопатой. У Джорджа сорочка прилипает к спине от пота, и он прямо сердит на капитана. Дурак, говорит он про себя. Купаюсь в деньгах, вот уж именно купаюсь а потом блеснет вдруг мысль, а чё бы не скупаться, потому что идея Клоити застряла у него в мозгу. На следующий день он мякнет и говорит Клоити, может, лучше продать пароход. Не могли бы вы переговорить с моим братом? И Клоити в двадцатый раз принимается объяснять ему, почему от продажи не будет ни тепло, ни холодно. Нет, Сэгамору нужен томагавк, как он выражается, щадя, быть может, чувство Джорджа. Но каждый раз, когда он произносит это слово, Джордж содрогается. У меня как раз под рукой есть специалист по этим делам. Он согласен отколоть эту штуку за пятьсот фунтов и еще с радостью ухватится за случай, говорит Клоити. Джордж крепко зажмуривает глаза от таких речей, но в то же время думает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 «Теперь мы становимся, наконец, мужчинами», — говорит он. Но в первый же раз, когда Джордж пытается заговорить с капитаном Гарри, душа у него уходит в пятки. Капитан Гарри только смеется в ответ на предложение отдохнуть на берегу. «Ему не нужен отпуск, он не таковский, нет!» Джейн думает остаться в Англии на этот рейс. Хочет прокатиться немного, погостить у своих родных. Джейн была жена капитана, круглолицая и симпатичная дама. Джордж уступает на этот раз, но Клоэти не дает ему погоя, и он снова закидывает удочку. Капитан хмурит брови. Он хмурится, потому что озадачен. Он не может раскусить, в чем тут дело. Он не представляет себе, как это он будет жить без своего Сегамора. — А, — воскликнул я, — теперь я понимаю. — Нет, вы не понимаете, — ворчит он, уничтожающий вперив в меня свой темный презрительный взгляд. — Прошу прощения, — пробормотал я. — Ну, хорошо. У капитана Гарри очень серьезный вид, а Джордж внутренно весь съеживается. — Он видит меня насквозь, — думает он. Разумеется, этого не могло быть, но в то время Джордж боялся собственной тени.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 и пьет, что ему подадут. Глаза всегда полузакрыты. Говорит благопристойно. Мне не повезло в жизни, говорит. Сказать по правде, его вышвырнули из одного крупного пароходного общества за недостойное поведение. Вы понимаете, никакого волчьего паспорта тут не было, но он легко опустился на дно. Я думаю, ему это нравилось. Все лучше, чем работать.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 Леди-вдова была насчет карманных денег для мистера Стаффорда прижимиста. Почти каждый вечер они там внизу скандалили между собой. То обстоятельство, что этот тип был моряком, изранило у и мысль прикончить Сагамура. Он немножко присмотрелся к нему, решил, что в нем достаточно сидит черта, чтобы можно было искусить его, и однажды вечером говорит ему. Я полагаю, вы не прочь были бы снова пуститься в море на короткое время. Тот, не поднимая глаз, говорит, что овчинка выделки не стоит, уж очень мизерная плата. Ну, а что бы вы сказали, если бы вам назначили временно капитанское жалование, да еще несколько сотенок в придачу, если бы вы оказались вынужденным вернуться домой без корабля? Бывают ведь несчастные случаи, говорит Клоид.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 что тут предстоит какая-нибудь будущность, по крайней мере, поскольку это касается вас. Это сделка на раз. Ну, во сколько же вы оцениваете ваше будущее? Спрашивает он. Парень еще равнодушнее прежнего, чуть не спит. Я думаю, эта сволочь была действительно слишком ленива, чтобы заинтересоваться этим. Мелкое шулерство в картах, вымогательство лестью или шантажом у той или другой женщины на пропитание себе, было больше в его стиле. Клойте шепотом ругает его ужаснейшим образом. Все это происходит в баре Подкова, Тоттенхэм Куртрут. Наконец, за второй двухпенсовой порцией горячего шотландского виски они ударяют по рукам. Пятьсот фунтов. Премия за операцию с томогавком над Сегамором. И Клойте выжидает. Что сделает Джордж? Проходят неделя-две. Тот парень шатается около дома, точно ничего не случилось. И Хлоити начинает сомневаться, точно ли молодец намерен обработать это дельце. Но однажды он останавливает Хлоити у дверей. Глаза, как всегда, опущены. «Что же насчет этой должности, которую вы хотели мне предоставить?» спрашивает он. Он, видите ли, сыграл уже какую-нибудь совсем скверную штуку с той женщиной и ждал теперь, чем это ему отрыгнется. Наверное, кубарем вылетит из дома. Клоити очень доволен. Джордж так кривил душою, говоря с ним, что Клоити действительно считал, что дело в шляпе. И он говорит Стефорду, «Да, пора представить вас моему другу. Возьмите вашу шляпу и пойдемте сейчас же». Оба входят в контору, и Джордж встает из-за своей конторки, охваченный сразу паникой, и смотрит, глаза выпучив. Видит — высокий, малый, со скверно-смазливым лицом, тяжелыми полузакрытыми глазами, в коротком драповом пальто. И стасканный котелок, движения очень осторожные. И Джордж думает про себя. Так вот, как выглядит такой человек? Нет, это не может быть. Клоити представляет его, и парень оборачивается, осматривается, прежде чем сесть. Настоящий специалист, продолжает Клоити. Тот не звука. Сидит совершенно спокойно. А Джордж тоже не может выговорить ни слова. В горле пересохло. Потом делает усилие. <кхем> О, да, к несчастью, жаль, что обнадежили, мой брат... Передумал, сам уезжает. Малый встает, так и не подняв от пола глаз, точно красная девица, и тихонько, беззвучно уходит долой из конторы. Клоити вонзает свой подбородок себе в руку и кусает все пальцы сразу. У Жоржа на сердце захолонуло, и он говорит Клоити, «Это невыполнимо, как же это может? Стоит только пароходу пойти ко дну?»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 И как раз входит капитан Гарри. Здравствуй, Джордж, мальчик. Я немного опоздал. Как насчет того, чтобы съесть котлетку в чеширском коте сейчас? Правильно, старина, и оба идут завтракать. Клойте сегодня не до еды. На время Джордж чувствует себя обновленным. Но вдруг этот тип, Стефорд, начинает трепаться по улице у самых дверей.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 Он натыкается на него у самых своих дверей. — Что вам нужно? — говорит Джордж, напуская на себя свирепость. По-видимому, в нижнем этаже меблированного дома разыгралась баталия, и леди-вдова, ревнива она была до сумасшествия, дошла даже до угрозы полиции. Этого мистер Стефорд не мог вынести. Он дал старикача, как спугнутый олень, и очутился, так сказать, вышвырнутым на улицу.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 «Меня обнадежили», — говорит он. Джордж, вместо того, чтобы послать его к черту, теряет голову. «Я вас не знаю, чего вам надо!» — кричит он. И опрометью бежит наверх Клоити. «Посмотрите, к чему это привело!» — задыхается он. «Теперь мы зависим от милости этого мерзостного типа!» Клоити пытается доказать ему, что парень ничего не может сделать. Но Джордж думает что все-таки они под угрозой какого-то скандала. Говорит, что он не может жить, преследуемый этим ужасом. Клойти рассмеялся бы, если бы ему уж слишком все это не надоело. Потом его осеняет мысль, и он меняет тон. Да, быть может. Я спущусь вниз и прежде всего прогоню его. Клойти возвращается. Он ушел, Клойти говорит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 «И побеждайте!» Первым делом Джордж узнает от своего брата, что он имел случай оказать его компаньону услугу. И он очень рад этому. Ему страшно нравится клоить. Взял его друга помощником капитана. Человек побывал во всяких передрягах, год оставался на берегу, кажется, ухаживая за умирающей женой. Не повезло малому.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 Он ведь не плавает на этом судне. И через два дня после этого корабль снимается с якоря. Тут у меня достаточно неосторожно вырвалось снова «понимаю, понимаю». Чем я опять причинил обиду и заслужил резкое «нет, вы не понимаете». Как и прежде. Но в эту паузу он вспомнил про стакан пива, стоявший около него на столе. Он опорожнил его наполовину, вытер усы и мрачно заметил. «Вы не думайте, что сейчас пойдут какие-нибудь морские нравы, потому что их тут нет. Если сами выдумаете что-нибудь в этом роде из головы, это уж ваше счастье. Я полагаю, вы знаете, что значит «десять дней дурной погоды» в канале? Я не знаю. Как бы то ни было, проходят целых десять дней.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 Крушение в бухте Уэдспорт. Сегомор потерпел крушение рано утром в воскресенье, и газетчики имели время заскрипеть перьями. Целые столбцы об этом. Спасательная лодка выходила в море дважды. Капитан и команда остаются на корабле. На помощь вызваны буксиры. Если погода улучшится, есть надежда спасти это прекрасное, хорошо известное судно.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 Но на самом деле потому, что ему трудно сдержать свою радость. Одним ударом конец всей музыки, и платить ничего не надо. Кончено. Действительно кончено. У него голова идет кругом, когда он думает об этом. От уж привалило счастье. Оно почти пугает его. Ему хочется орать, петь. Между тем Джордж Дерман сидит в своем углу с таким жалким видом, что под конец бедная миссис Дерман сама пытается преободрить его и сама себя взвинчивает. Ее Гарри такой осмотрительный человек. Уж очень не похоже на него, чтобы он стал напрасно рисковать жизнью экипажа или собственностью, и все в таком духе. Первое, что они слышат на станции «Вэдспорт», что спасательная лодка снова ходила к судну и подобрала второго помощника, который расшибся и нескольких матросов. Капитан с остальным экипажем, всего около пятнадцати человек, все еще на борту, ждут каждую минуту подхода буксиров. Они увозят миссис Гарри в гостиницу как раз почти напротив скал. Она стремглав бросается вверх по лестнице выглянуть из окна и громко вскрикивает, увидав картину крушения.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 Пойдемте и разыщем лоцмана спасательной лодки. Джордж следует за ним. Временами его бьет мелкая дрожь. Волны заливают старую набережную. Ветер не очень силен, но над бухтой неприветливое мрачное небо. На всем огромном водном пространстве только один буксир идет в открытое море, исчезая и появляясь опять на глазах каждую минуту с точностью часового механизма.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 «Ну, скажем, дьяволом весело поправляется Клоити. Мне все равно. Вы к этому не больше причастны, чем не родившийся еще младенец. Вы размазня, вы...» Клоити дошел до того, что почти влюбился в Джорджа Денбор. «Хорошо, да. Так оно и было. Я не хочу сказать, что он уважал его. Он прям-таки любил своего компаньона». Они возвращаются в гостиницу, можно сказать, в припрыжку. И застают жену-капитану у открытого окна, с глазами устремленными на пароход. Точно она хочет перелететь через бухту прямо туда. «Ну вот», — миссис Денберг кричит Клоити, — «вам нельзя ехать, а я доберусь. Поручений нет. Я передам в точности каждое слово. И если вы хотите передать ему через меня поцелуй, давайте его сюда. Я берусь передать».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 Его всего растрясло, промочило насквозь. Взволнованный, задыхающийся он ощутился на борту. Пароход лежит на боку, волны лижут его, но не слишком рвут, в самый раз, чтобы отточить нервы. Клоити находит всех столпившимися на передней крытой палубе, выхлоснящихся клеенчатых халатах с помертвевшими лицами. Капитан Гарри не верит своим глазам. «Как? Мистер Клоити? Господи, боже мой, как вы сюда попали?» «Ваша жена там на берегу не спускает глаз», — выпаливает одним духом Клоити, и после короткого разговора капитан Гарри думает, этот компаньон его брата проявил исключительную отвагу и сердечность. Он страшно рад, что есть с кем поговорить. «Дело дрянь, мистер Клоити», — говорит он. И Клоити, слышит это, радуется. Капитан Гарри полагает, что он сделал максимум того, что можно было сделать, но лопнул канат, когда они старались бросить якорь. Это большое испытание, гибель корабля. Что ж, придется вынести это. От времени до времени Гарри тяжко вздыхает. Клоити почти жалеет, что забрался на борт. Он чувствует на этом гибнущем корабле свое сердце точно в тисках. Они заползают, прячась от ветра под шлюпку, немного в стороне от экипажа. Спасательная лодка, высадив клоити, ушла опять, но в прилив должна снова подойти забрать экипаж, если нельзя будет попробовать выпрямить судно. Сумерки надвигались. Зимний день. Черное небо. Ветер крепчает. Капитан Гарри настроен меланхолически, да будет воля Божья. Если надо бросить судно на скалах, что ж, придется. Человек должен с твердостью принимать, что Господь посылает ему. Вдруг голос его ломается, и, сжимая руку Клоити, он шепчет. «Мне кажется, у меня не хватит сил расстаться с ним». Клоити оглядывается на сбившихся в кучу каковцы людей и думает про себя, они не останутся. Вдруг судно немного приподнимается и с сильным толчком опускается вниз. Прилив. Все ищут глазами, не покажется ли спасательная лодка. Кто-то из матросов видит ее вдалеке и также два буксира. Но снова буря, и все знают, что ни один буксир не осмелится даже близко подойти к судну. «Это конец», — говорит очень тихо капитан Гарри. Клоити думает, что никогда в жизни ему еще не было так холодно. И у меня сейчас такое чувство, что совершенно нет охоты жить дальше, бормочет капитан Гарри. Ваша жена на берегу, все глаза проглядела, говорит Клоити. Да-да, для нее должно быть ужасно смотреть на наш бедный старый корабль в агонии. Ведь это же наш дом! Клоити думает, что раз... Сегамор погиб, его это мало трогает, и что хорошо бы ему очутиться поскорее в другом месте. Малейшая подвижка корабля выбивает из него дыхание, точно удар, и он чувствует возбуждение опасностью. Капитан отводит его в сторону. Спасательная лодка не может подойти к нам раньше, чем через час. Послушайте, Клоид, раз вы уже здесь, и вы такой смельчак, окажите мне услугу. И он говорит ему, что внизу, в его каюте, сзади, в одном из ящиков лежит связка важных бумаг и около шестидесяти суверенов в маленьком холщевом мешке. Просит клоики спуститься туда и вынуть эти вещи. Он не спускался вниз с тех пор, как грянула беда, и ему кажется, что если он отведет глаза от корабля, он рассыплется в щепки. Да и матросы теперь напуганная стая. Оставь их одних, они начнут спускать одну из судовых лодок в случае сильного толчка, и в панике, наверное, несколько человек утонут. Если вам понадобится свет, где-то на полке там лежат две или три коробки спичек, — говорит капитан Гарри. Только прежде, чем будете их нащупывать, оботрите ваши мокрые руки. Клойти не очень улыбается это поручение, но он не хочет показаться трусом и он отправляется. Верхняя палуба залита водой, и Клойти шлепает по ней, а тут уже темнеет. Вдруг у грот мачты кто-то хватает его за руку. Стеффорд! Стеффорд у него совершенно выскочил из головы. Капитан Гарри как-то вскользь не слишком одобрительно отозвался о своем помощнике, и больше ничего. Клойти не сразу узнает его в дождевике. Клойти видит бледное лицо и большие глаза, устремленные на него. «Мистер Клойти, вы довольны?» Клойти смешон этот Плакса, и он отстраняет его. Но парень карабкается за ним на корму и следует за ним по пятам вниз в каюту искалеченного судна. И вот они там вдвоем. Едва могут разглядеть друг друга. «Вы не собираетесь ли меня уверить?» что вы в какой-либо степени причастны к этому, — говорит Клоити. Оба дрожат, почти невменяемые. Судно бросает во все стороны, и они шатаются оба, чувствуя тошноту. Клоити снова разражается смехом. Эта жалкая тварь Стеффорд претендует на роль в таком отчаянном деле. «Так вы думаете, вы можете теперь так поступать со мною?» — неожиданно рычит тот. Волна ударяет об кору, корабль вздрагивает и стонет, волны шумят сбоку и вверху, оглушая клойки, и он слышит, как тот, кричит, как полоумный. «А, «А, вы мне не верите? Пойдите и взгляните на цепь. Лопнула, а? Пойдите и посмотрите, лопнула ли она. Пойдите и найдите сломанное звено, где она лопнула. Не найдете, потому что нет» сломанного звена. Это значит тысячу фунтов мне. Ни гроша меньше. Тысячу. На следующий же день, как мы сойдем на берег, на стол. Я не желаю ждать, пока он развалится в дребезге, мистер Клоити. Я пойду к акционерам. Хоть бы мне пришлось идти босиком до самого Лондона. Взгляните на его портовый кабель, я им скажу. Я оперировал его для судовладельцев Соблазненных низким негодяем по имени Клойти!» Клойти не понимает ясно, что это значит. Он видит только одно. Этот молодец намерен пакостить. Он видит неприятности впереди. «Вы воображаете, что можете меня запугать?» — спрашивает он. «Вы жалкая несчастная сволочь». И Стефорд ему в ответ, а оба крепко держатся за стол каюты. «Нет, будьте вы прокляты, вы всего только...» паршивый бродяга, но я могу запугать другого, щеголи в черном сюртуке, то есть Джорджа Денбара. уклонить от этой мысли кружится голова. Он не допускает, чтобы парень мог действительно серьезно повредить, но он знал, что такое Джордж. Рухнет дело, в которое он вложил всю душу. Он молчит. Он слышит, как тот со страхом, напряжением, волнением задыхается, как собака. И вдруг опять рычит «Тысячу фунтов на бочку! Через двадцать четыре часа по высадке на берег! Послезавтра! Это мое последнее слово, мистер Клоити!» «Тысячу фунтов? Платеж послезавтра?» — говорит Клоити. «О да! А сегодня получай вот это!» — паршивый пес. Он с размаху ударяет его с плеча. Просто от ярости, больше ничего сефорд волчком завертелся у переборки. Увидев это, Клоити подходит и хватит его второй раз в зубы. Парень отступает назад через открытую дверь в капитанскую каюту. Клоити, преследуя его, слышит, как он тяжело грохнулся и скатывается на подветренную сторону. Потом Клоити захлопывает дверь и повертывает ключ. «Вот», — говорит он про себя. Это тебя научит подумать, прежде чем делать пакости. — Черт побери, — пробормотал я. Старик нарушил свою выразительную неподвижность, повернул свою голову вздвинутый на бок шляпе и поглядел на меня своими старческими черными потухшими глазами. — Он оставил его там, — произнес он веско и снова углубился в созерцание стены. Клоити не намерен был позволить кому бы то ни было, а уж тем более такому субъекту, как Стеффорд, стать помехой на пути его к осуществлению грандиозного плана добиться богатства для себя Джорджа и капитана Гарри. И он не очень думал о последствиях. Эти типы, работающие патентованными средствами, не очень взвешивают вообще свои слова и поступки. Они считают, что люди обязаны проглотить любую чушь, которую они преподнесут им. Минуту или две он стоял, прислушиваясь. Его чуть не хватает удар, когда он слышит, как тот колотит в дверь и заглушенный бешеный крик внутри капитанской каюты. Ему кажется, что он слышит собственное имя сквозь ужасный треск, когда волны подбрасывают старого Сегамора и опускают его опять вниз. Этот шум и эти ужасные толчки заставляют его поспешно убраться из каюты. Очутившись на корме, он приходит в себя. Но сердце его продолжает сжиматься в лютой черноте ночи. Рискует сам скоро потонуть. Просовывает голову на лестницу вниз. Сквозь шум ветра и вздымающихся волн до него долетают стук Стеффорда в двери его проклятия. Он прислушивается и говорит сам себе, нет, не могу ему теперь довериться. Вернувшись наверх, он говорит капитану Гарри, который спрашивает его, достал ли он все из каюты, что он очень виноват. Там что-то с дверью неладно, он не мог ее открыть. И сказать вам правду, говорит он, у меня не было охоты дольше оставаться внизу, там такой шум, точно судно вот-вот рассыплется в щепки. Капитан Гарри думает, нервничает. Не может быть никакой неисправности в двери. Но он говорит, благодарю, ничего не значит, ничего не значит. Теперь уже вся команда ждет спасательную лодку. Каждый думает больше о себе. Клойти задал себе вопрос, хватятся они его. Но мистер Стефорд так мало отличился на корабле, что после крушения никто не обращал на него ни малейшего внимания. Никому не было интересно, что он делал и где он был. Да и темно, низги не видно. Тут уж не до счета затылков. Фонарь буксира, который тащит спасательную лодку, приближается к судну. И капитан Гарри спрашивает, — Все мы здесь? Кто-то отвечает, — Все здесь, сэр. — Тогда готовьтесь оставить корабль, — говорит капитан Гарри. Двое из вас помогут спустить сначала этого джентльмена. — Есть, есть, сэр. У Клоити мелькнула мысль попросить капитана Гарри оставить его на борту до последней партии. Но со спасательной лодки зацепили уже багром за передние снасти. Двое молодцов подхватывают Клоити, выжидают момент и спускают его благополучно в лодку. Клоити близок к изнеможению. Но не привык, понимаете, к таким передрягам. Он сидит на офицерском месте в лодке. Глаза закрыты Не хочет видеть кипящую кругом белую пену. Матросы один за другим вваливаются в лодку. Затем он слышит, как капитан Гарри сквозь ветер кричит Лоцману обождать минуту и еще что-то, чего он не может разобрать. И Лоцман ревет в ответ. «Поторопитесь, сэр!» «Что такое?» — спрашивает Клоити, близкий к обмороку. «Что-то там с судовыми бумагами», — говорит Лоцман, — очень озабоченный вы понимаете теперь не время дурака валять здесь борт к борту они немного отпускают тягу и ждут вода хлещет через лодку клоете почти лишается чувств он ни о чем не думает он совершенно оцепенел вдруг раздается крик вот он он видит какую то фигуру зацепившуюся за передние снасти отпускают канат и она попадает в лодку. Слабый вскрик теряется в шуме моря. Клойте чудится чугится голос Стеффорда, звучащий совсем близко у самого его уха. Ветер делает передышку, и голос Стеффорда, кажется, быстро-быстро говорит лоцману. Он рассказывает ему, что, разумеется, он был около своего начальника все время, не отходил. Но в последнюю минуту старик сказал ему, что он пойдет достать судовые бумаги из каюты. Настаивал, что пойдет сам. Велел ему, Стефорду, сесть в спасательную лодку. Он хотел было дожидаться своего капитана, но тут на море наступила передышка, и он решил воспользоваться случаем. Клойке открывает глаза. «Да, тут сидит Стефорд. Рядом с ним» в переполненной спасательной лодке. Лоцман наклоняется к Клойте и кричит, ⁇ Вы слышите, что говорит помощник капитана, сэр? ⁇ У Клойте такое чувство, точно его лицо, губы, все. Застыло в гипсе. Да, я слышу, с усилием отвечает он. Лоцман делает паузу, потом говорит, ⁇ Мне это не нравится ⁇ и повернувшись к помощнику говорит, что очень жаль, зачем он не попытался сбегать вниз и поторопить капитана в момент затишья. Стеффорд без запинки отвечает, что он и сам подумал об этом, да боялся разминуться с капитаном на палубе в темноте, потому что, говорит он, капитан мог сразу же подняться и сесть в лодку, думая, что я уже в ней, и вы бы отчалили, оставив меня на борту. — И то правда, — говорит Лоцман. — Проходит так минута, что ли? — Что-то неладно, — бормочет Лоцман. Вдруг Стефорд начинает каким-то глухим голосом. — Я был при том, как он сказал мистеру Клоити, что не знает, хватит ли у него когда-нибудь духу расстаться со старым кораблем. Правда ведь? И Клоити чувствует, как в темноте тот спокойно сжимает ему руку. — Вы помните, как он это сказал? «Вы еще стояли вместе как раз перед тем, как вы покинули борт». В ту же минуту Лоцман кричит «Я иду на борт посмотреть!» Клоити вырывает свою руку «И я с вами!» На борту Лоцман говорит Клоити, чтобы он шел на корму по одной стороне корабля, а он пойдет по другой, так чтобы уже не разойтись с капитаном. «И нащупывайте кругом руками», — говорит он. Капитан мог упасть и, может, лежит без чувств где-нибудь на палубе. Когда Клоити, наконец, добирается на корме до будки при входе в капитанскую каюту, Лоцман уже там, внимательно вглядывается вниз и поводит носом. «Я чувствую запах дыма там, внизу», — говорит он. И он ревет. «Вы здесь, сэр?» Нечего тут кричать, — говорит Клоити, чувствуя, как сердце в нем как бы каменеет. Они идут вниз. Тьма кромешная. Крен такой сильный, что Лоцман, нащупывая дорогу в капитанскую каюту, скользит и летит вниз. Клоити слышит его вскрик, точно он расшибся, и спрашивает, в чем дело. И Лоцман спокойно отвечает, что он упал на капитана, лежащего здесь без чувств. Без единого слова Клоити начинает шарить по всем полкам, ища спички находит одну и зажигает. Он видит Лоцмана в его пробковой куртке на коленях перед капитаном Гарри. «Кровь», — говорит Лоцман, — «и спичка хочет погаснуть». «Подождите, чуточку», — говорит Плойте, «я наделаю лучины из бумаги». Он нащупал книги на полках. И он стоит и зажигает бумажку за бумажкой. Одно другой, пока Лоцман переворачивает бедного капитана Гарри. «Умер», — говорит он. «Выстрел в сердце! Вот револьвер!» Он подает его к лойке, тот разглядывает его, прежде чем сунуть в карман, и видит пластинку на ручке, и на ней Г. Денбар. Его собственный бормочет он. «А чей же другой вы рассчитывали найти?» — огрызается Лосман. И посмотрите, он снял с себя свой длинный дождевик, прежде чем войти в каюту. Но что это за куча сожженной бумаги? Зачем ему понадобилось сжигать судовые бумаги? Клоити видит, что все ящики выдвинуты, и просит лоцмана хорошенько порыться в них. «Ничего тут нет», — говорит он. «Очищено, видно, вытащил все, что мог захватить руками, а поджег всю кучу. Сошел с ума, вот что!» Лишился рассудка, а теперь мертв. Вам придется сообщить его жене. Я чувствую, что я и сам схожу с ума. Говорит вдруг Клоити, и лоцман просит его ради бога издержать себя и тащит его вон из каюты. Им пришлось оставить мертвое тело, и они только-только поспели к лодке до набежавшего бешеного шквала. Клоити втаскивают в спасательную лодку, Лоцман сам вваливается. «Отчаливый!» — кричит он. «Капитан застрелился!» Клойте точно покойник. Ему все безразлично. Он дал ущипнуть себя два раза за руку Стефорду. Пальцем не пошевельнул. Почти все население Уэстпорта высыпало на старую пристань посмотреть на высадку из спасательной лодки. Когда она подошла, их встретили нестройным троекратным «Ура!». Но когда Лоцман прокричал что-то, Голоса замерли и все притихли. Как только Клойти нащупал под ногами твердую почву, Он снова стал самим собою. Лоцман пожимает ему руки. «Бедная женщина! Уж лучше вам с этим справиться, чем мне!» «Где помощник?» — спрашивает Клойте. «Он ведь последний, — говорил с капитаном». Кто-то побежал вперед. Матросов увезли в миссионерский дом, где их уже ждали натопленная комната и импровизированные постели. Кто-то побежал по набережной и поймал там Стеффорда. «Стойте! Вас требует представитель судовладельца!» Клойте продевает руку под руку Стеффорда,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 Клойте успокаивает. Пустяки, разумеется, измучился. Я беру на себя его расходы, я представитель судовладельца. Через час или два я приду проведать его. И Клойте возвращается в гостиницу. Весть уже достигла суда, и первое, что видит Клойте, — это Джордж. Бледный, как саван, дожидается его снаружи. Клойте только кивают ему, и они входят в гостиницу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 И показывает их Клоити. Клоити думает, он сходит с ума. Он хватает Джорджа за плечи и начинает его трясти. Черт вас, повери! Если бы у вас хватило ума подготовить вашего брата, если бы у вас хватило духа сказать ему все, вы нравственная душа, он был бы теперь жив! кричит Клоити. Джордж глядит на него в упор, потом как заревет, обливается слезами, бросается на кушетку, прячет лицо в подушку и рыдает, как ребенок. Это лучше, думает Клойте, и покидает его. Он говорит хозяину, что ему надо сходить кое-куда, надо устроить кое-какие делишки.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 На улицах ни души, волнение уже улеглось. Трактирщик выбегает к нему навстречу в коридор и говорит, ни суда его нет в этой комнате. Мы никак не могли уложить его в постель до сих пор. Он сидит там, в маленькой гостиной. Мы затопили ему камин. И напоили его так же, говорит Клоить. Ведь я же не сказал вам, что буду платить и за его выпивку. Сколько он выпил-то? Два, говорит трактирщик. Ничего не значит.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 то я знаю одну жертву самого жестокого хладнокровного покушения на убийство, и это превращает ту тысячу фунтов, о которой мы когда-то говорили, в сущую безделицу. Вы видите, как это самоубийство кстати? Тут он поднимает глаза на Клоити. Тот улыбается ему и подходит вплотную к столу.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 Клойте дает пинка столу, отчего Стефорд чуть не сваливается со стула и падает головой в камин. Ему приходится схватиться за каминную решетку, чтобы не загореться. «Вы меня знаете, что я за человек», — говорит свирепо Клойте. «Я дошел до такой точки, что мне все трын-трава. Я готов вас пристрелить сейчас за понюшку табаку» тут эта собака прячется под стол. Клоити выходит, и когда он на улице, вы знаете, маленькие рыбачьи домишки, повсюду тем дождь проливной, Стэнфорд открывает окно в гостиной и пускает Клоити вдогонку плачущим голосом. «Вы, злой дух, Янки проклятый, когда-нибудь я с вами рассчитаюсь!» Клоити проходит мимо с дьявольской горькой улыбкой.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 из-за одного выстрела из револьвера. Он рассказал мне также, что Клоити окончательно вернулся в Штаты пассажиром на грузовом корабле из Альберт-Дюка. Накануне отплытия вечером он встретил Клоити, бродившего по набережной, и повел его к себе выпить стаканчик. Забавный малый этот Клоити. Мы просидели с ним всю ночь за Грогом, пока ему не пришло время отправиться на борт. И в эту ночь Клоити, неожесточенный, но усталый, рассказал ему эту историю с абсолютно бессознательной откровенностью специалиста по патентованным средствам, чуждого каких бы то ни было моральных принципов. Клоити закончил рассказ замечанием, что хватит с него старой Англии.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 шарит обеими руками по ящикам, ищет спички, и первое, что попадается ему под руку — револьвер капитана Гарри. Заряжен. Он совершенно успокаивается. Он может расстрелять замок в дребезги. Понимаете? Спасен! Божье провидение! Кстати, находятся и спички. Он думает, "Да ка я вообще осмотрюсь, что тут делается. Зажигает свет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 Великий Боже! Он смотрит и видит, дверь открыта. Клоити оставил ключ в замке. И капитан Гарри, ухватившись за нее, стоит, много выше его, страшный при свете горящих бумаг. Глаза у него чуть не вылезают из орбит. «Красть!» — загремел он. «Моряк! Помощник капитана!» «Нет, такую гадину надо оставить здесь! Тони!»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 самого внушительного старого проходимца, когда-либо подвязавшегося на прозаическом поприще мастера Стивидера лондонского порта».